из стихотворений не вошедших в основное собрание Ласточки пропали. А вчера зарёй всё грачи летали, да как сеть мелькали вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится достучит да в окно. Лучше б снег да вьюгу встретить грудью рад. Словно как с испугу, раскричавшись, к югу журавли летят. Выйдешь, поневоле тяжело хоть плачь. Смотришь через поле, перекати поле, прыгай, как мяч».